23. Мисс Мосс. Мы уже почти у школы, когда я предпринимаю последнюю попытку. Я знаю, ты был на сцене, но ты что и правда не видел, как я покупаю газету? Я искал тебя, говорит Марк. Я был у киоска, меньше чем в ста ярдах от тебя. Искал Таби. Эта ремарка ничего не проясняет, и он поправляется. Тебя, в смысле? Не надо делать такое лицо всякий раз, когда ты его упоминаешь. Я жду, когда его глаза и улыбка уменьшатся до разумных размеров, и говорю, «Но ты наверняка видел, что я купил». «Какие-то газеты и dvd -шку. «Ладно, я понимаю, комикс волновал тебя больше всего». Я и сам не знаю, зачем начал вспоминать про наш поход на ярмарку. У меня была газета, даже если Марк и Натали утверждают, что не видели ее. Дома газеты нет. Хоть Натали и говорит, что не выбрасывала ее. «Мог ли я потерять ее по дороге домой?» Эта мысль кажется мне более разумной, но не биб же с Уорреном подозревать. В целом, я смогу кратко передать суть статьи в моей книге. Так о чем волноваться? Главное — диск, плакат с подписью и номер кистоунских морячков, надежно заперты в ящике моего стола. Родители, пуская в воздух облачка белого пара, собираются за пределами школьного двора. Я бросаю по сторонам короткие, ни к чему не обязывающие взгляды. На меня же в основном смотрят подолгу». Там, впереди, за спинами детей, бегающих по школьному двору, поодиночке или группками, я примечаю женщину с колокольчиком. «Я зайду ненадолго с тобой, Марк», — говорю я и сжимаю его плечо, когда мы вместе проходим подкованными воротами. Он бежит к друзьям, я же огибаю детскую толпу по большой дуге. Женщина невысокая и монохромная, как старое кино. Черная юбка, колготки и туфли, белая блузка и серые волосы. Выражение лица сдержанно настороженное. «Могу я вам чем-то помочь?» «Осведомляется она. Вы тут главная?» «Я мисс Мосс». Взгляд дамы словно предупреждает, что ее имя не повод для веселья, но такое напыщенно строгое обращение вечно провоцирует меня на перепалке. «Так уж я устроен». «То есть главное?» Она нетерпеливо приподнимает брови. «Хочу сказать вам вот что. Я с Марком Хеллораном. Да, формально я не его отец, но это только пока. Пока считайте меня за опекуна». «Мы с его матерью вместе, понимаете?» «Хорошо, поняла. Так вы что-то хотели сказать?» А лицо у этой, мисс Мосс при этом, непрошибаемое, непрошибаемое. «Я уже много чего сказал. На целый кроссвордный говорил. Вы меня хоть слушаете?» Распалясь, я напираю на нее. «Да, понимаю, у вас в голове, наверное, царит домострой. Вы не одобряете всех этих отношений современного типа и все такое. Так что все, что я хотел до вас донести, свой, так сказать, статус» чтобы все знали, кто я такой, и не смотрели на меня так, будто у меня к плечу пришит попугай. — И кто же вы такой? — Вы издеваетесь? — Слушайте, это не смешно. Ни то бессонница, ни то обиды толкают меня добавить. Некоторые родители уже треплют языком обо мне, а вы, я смотрю, только рады. Сами-то хоть расписаны? — Я не издеваюсь. Я спрашивала ваше имя. Я отвечаю яй отрывистым смешком, поняв, что она больше меня не хватит. Но тут меня выручает голос Марка. «Его зовут Саймон», — кажется, меня снабдили саундтреком. «Спасибо, Марк», — говорит директриса и вручает ему колокольчик. «Сегодня ты будешь моим помощником». По-видимому, во мне эта сцена больше не нуждается. Колокольчиковый перезвон изгоняет меня со школьного двора, как разбуянившегося злого духа. Дети бегут от меня прочь, но лишь потому, что им надо выстроиться в шеренгу и только. Родители хлопают в ладоши и топают ногами, Единственное, для того, чтобы согреться. Звонок не перестает заливаться даже тогда, когда я прохожу подкованными воротами. «Спасибо, Марк!» — доносятся до меня повторенные слова мисс Мосс. Когда я оборачиваюсь, он корчит рожицу под таби и так неистово машет колокольчиком, что я боюсь, у того сейчас вывалится язычок. По шеренге детей гуляют чуть нервные смешки, линия несколько сбивается, теряя свою выверенность. «Я усмехаюсь Марку!» Подношу палец губам и машу другой рукой на прощание. Он отвечает на улыбку к зримому и вящему неудовольствию мисс Мосс. Она оглушительно хлопает в ладоши, призывая детей к тишине, я поспешно ухожу. Звук колокольчика словно уходит следом за мной. Я даже не осознаю, когда он замолкает у меня над головой. Тауэрский мост уже близко. Так какого черта? Наверное, звук подхвачен тем вот, гулякой. Где-то на самом краешке зрения выплясывает его фигура — развивается на набегающем с реки в ветру длинные волосы. Получится мешковатая одежда. Увидеть, как этот невольный шут покидает мост, мне не суждено. Когда я оборачиваюсь, фигура и след простыл. Поднимаясь в квартиру, я лишь напрасно трачу время, задаваясь вопросом. Не послышался ли мне щелчок двери у жильцов напротив? Лихорадочная бодрость охватывает меня и, понимая, что уснуть уже не удастся, я выхожу в интернет и читаю новое послание от Кирка Питчика. «Приветствую, Саймон. Посылай считай и все будет шито-крыто. Предлагаю встретиться во время ланча и все обсудить. Счет, конечно же, оплачивает издатель. Смайлик. Скажем, в час дня завтра кафе «Сети» на Олд Камптон-Стрит, на стыке Грик-Стрит и заплеванной улочки». Это я о стрит если что. А что до троллей в интернете, советую не обращать на них внимания и заниматься делом. Встречи жду, как грибов к дождю. Кирк Питчик, издательство Лондонского университета, ИЛУ, главный редактор отдела киноведческой литературы.